Глава 14. Метир. Волк окликнула видимо, выбегая на улицу. Она подошла ко мне, прищурила хитро глаза и тихо произнесла: "Тебя ждут сейчас". "Где?" спросил я. "У демона", ответила та с такой лёгкостью и каплей осуждения, будто это было очевидно. "Поторопись. Нужно указать точный адрес", спросила она с издёвкой. "Нет, Ответил я. Я знал ответ. Лишь один из высших демонов жил на земле в настоящее время. Он и исполнял чужие желания, скованные обязательствами перед богами. Те, кто был поумней, не связывались с Иаром, понимая, желание будет исполнено, но со значительной оговоркой. Да, он выполнит загаданное, но за результат придётся поплатиться дорогой ценой. Так высший демон вновь доказывал богам, что всегда сможет поступать по своему. Ни на кого не оглядываясь. С помощью него был обманут и я. 40 лет лжи. Ведьма была права. Я никак не мог поверить в её слова. Это означало признать свою глупость, излишнюю доверчивость, хотя вряд ли кто-то мог предусмотреть подобную подлость. Глазооборотня застилает пелена в встречу он свою истинную пару. Его жизнь сводилась к жизни другого человека. Так вышло и у меня. Я силой тряхнул головой и сдвинулся с места. Нужно поторопиться. Альфа ждал, сидя в автомобиле. С моим появлением из арки он распахнул водительскую дверь и хотел выйти навстречу. "Я в порядке", произнёс я, спеша занять пассажирское место. Думаю, я не до конца понимал, что сейчас вся моя жизнь переворачивается с ног на голову, или, скорее всего, наоборот. Вместо злости меня заполнила холодная пустота. "Ты точно в порядке?" уточнил Альфа, наблюдая за мной. "Я ждал другой реакции", сказал он, немного помолчав. "Наверное, это шок", озвучил я свою догадку вслух. "Поехали, мне нужно к Тиару, он ждёт". Автомобиль тронулся с места. "Побыстрей", попросил я. Дядька едва заметно кивнул, перестроился в крайний ряд и притопил педаль акселератора. "Кто-то ещё знает?" — спросил я. — Нет, я не говорил и твоей матери. — Хорошо. Но Вэлла уже давно о чём-то догадывалась, — произнёс Альфа. — Я думаю, догадывались все, кроме меня, — ответил я. Вот оно, поганое чувство обмана, о котором говорила ведьма. Мерзкая послевкусия лжи. Трудно поверить в то, что тобой вертели как игрушкой, в хрупких, но таких умелых руках. Помыкали на глазах у твоей семьи и друзей. Делали из тебя дурака, а ты и был рад обманываться. Несколько десятилетий беспотомства. Такого, в принципе, не могло быть. Именно истинные не люди могли иметь своё продолжение. Был бы я чуть умнее, стал подозревать неладное до встречи с Агатой. Что ты хочешь от демона? спросил Альфа. Я не знаю, ведьма сказала, что он меня ждёт. Мне идти с тобой? Я хмыкнул и взглянул на Лео. Теперь ты мне даже даёшь выбор, доверяешь? Я тебе доверял всегда, но мы ответственны не только за себя, а за всех в стае, и я не мог позволить тебе действовать на эмоциях. Ты как всегда прав, хмыкнул я. Звучит издёвкой Мит. Заметил Альфа беззлобно. Так мне идти с тобой? Да, ответил я коротко. Неизвестно, что ждёт меня там. Я улыбнулся. Наверное, это неуместно сейчас, но я горжусь тобой, сказал дядька. Ты сильнее многих из нас. Сильнее меня-то точно. Или я просто дурачок, ответил я, нервно захохотав. Альфа хмыкнул и потрепал меня за плечо. Не исключено, Мит, произнёс он уже серьёзно. Машина Леси. Он указал рукой, но я и сам её заметил. Интересно, что она пришла просить в этот раз? произнёс я холодно. Останови, попросил я. Альфа высадил меня у входа в бар, остановившись во втором ряду. И я не стал дожидаться, пока он припаркует автомобиль по правилам. Пробежал до крутящейся двери и ворвался в полумрак и прохладу. Узкий коридор, ведущий вниз, давил и казался нескончаемым. Я слышал разговоры, музыку, тихий смех. Шёл на них и на запах волчицы, что прошла здесь совсем недавно. Как на маяк. Хозяин вас ожидает, услышал я справа от себя, стоило мне войти в зал с низкими потолками. Он просил не входить, подождать, пока вас пригласят. Идёмте, я провожу. Девушка, так похожая на маленькую ведьму, не смело коснулась моего локтя, направляя. Она не была человеком, зверь чувствовал в ней опасность, скорее всего, низший демон на услужении у своего хозяина. Нам сюда. Она открыла дверь и вошла в ещё один коридор первой, длинный с множеством дверей по обеим сторонам. Официантка прошла, остановилась, повернулась ко мне, кокетливо поправила белоснежный фартук и приложила палец к губам, прося не шуметь. Она указала на дверь в самом конце помещения и прошептала. «Ждите. Хозяин знает о вашем прибытии». Я кивнул. «Ждать. Это было сложно. Мне не нужно было подходить ближе». Я слышал голоса и тут. Умоляющий голос волчицы и второй, мужской, спокойный и отрешённый. Мне нужна помощь, говорила Леся. Опять? уточнил демон. Ты злоупотребляешь моим гостеприимством. Я не люблю, когда ко мне приходят без приглашения. Одна просьба, упрямилась Леся. Её не останавливал холодный тон и явное нежелание разговаривать. Я что, похож на колодец желаний? Приходи, брось монетку и всё исполнится. Я помог тебе однажды. Ты знала условия нашей сделки. Ваше счастье продлится ровно до того момента, пока оборотень не встретит свою настоящую пару. И он её встретил. Игры с истинностью не входит в мой список любимых дел. Слишком велика плата. Волчица причмокнула, фыркнула и сменила тон с просящего на требовательный. Ты не имеешь права отказывать. Я знаю, что ты связана обязательствами. Она нахально перешла на ты. А ты забываешь, волчица, с кем разговариваешь. Голос демона загудел. Я отлично это помню, с демоном, сосланным на землю, произнесла она высокомерно. Лишённым сил демоном. Почему я раньше не замечала испорченного нутра волчицы? Как же ты глупа сказал Сиар, подтверждая мои мысли. Я верну свои силы. Послышался скрип и размеренные шаги. Я обязательно вспомню о тебе. Или не вернёшь, ответила Леся. Демон рассмеялся и спросил: Так что ты пришла просить в этот раз? Ребёнка. Серьёзно? уточнил Сиар. Тебе абсолютно любого сейчас приведу. Спешные шаги, поворот ручки, скрип. «Нет, мне нужен только волчонок. Мой и Метира». Я смотрел на узкую щель, сквозь которую пробивались свет в тусклоосвещенный коридор и отвратительная смесь запахов. Сигаретный дым вперемешку с вонью гнили. «М-м-м-м», — протянул Сиар, — «хорошее желание». Он распахнул шире дверь, кивком приглашая меня войти. «Мы как раз говорили о тебе, оборотень. Войдёшь?» спросил, не выпуская сигареты из рта. Я не мог сделать шаг, стоял и смотрел вглубь кабинета. Волчица заметила меня. Её лицо раскраснелось, скривилось, и она отвернулась, явно что-то обдумывая. "Ну а почему бы и нет?" ответил я, справляясь с оцепенением. "Хочу поучаствовать в вашей беседе". Леся поджала губы, подобралась, сделала небольшой шаг назад. "А на тебя боится?" прокомментировал Сиар. "И это печально. Я не трону самку, если это не угрожает жизни кому-то из близких", добавил я. "За столько лет совместной жизни ты могла бы узнать меня и лучше". Я заставил себя сесть, до боли сжав кусти рук в кулаки. Демон закрыл дверь и занял своё место. "Ну", обронил он нетерпеливо. "Что теперь ты скажешь?" Смотрел на Лесю. Мне нечего сказать, произнесла она, беря дрожащими руками сумочку с края стола. Я не буду оправдываться и пытаться что-то объяснить. Никто из вас не поймёт. Я чувствовала страх волчиться, чувствовала её злость, но она не раскаивалась в своих действиях, и это пугало. Зачем? только и спросил я. Леся подняла голову к потолку, проморгалась и произнесла: Я полюбила тебя. И всё? уточнил я. Что значит и всё? спросила она. Любви тебе мало? Для того, чтобы лишать другого человека выбора? Да. Волчиться засмеялась. Ну, посмотрю, дашь ли ты выбор этой девчонке. Сможешь ли отказаться от неё, если она не захочет тебя видеть? Не сравнивай, прорычал я. И ты сделала всё, чтобы Агата бежал от меня как от чумного. Я силой вцепился в подлокотники кресла. И сделала бы больше, добавила Волчица. 40 лет большой срок для любви. Это настоящая проверка временем. Она смотрела на меня. Ты забыл всё в одно мгновение, только почувствовав её запах. Разве это справедливо? я всё же не выдержал и поднялся, вспарывая бархатную обивку когтями. Волчица шумно сглотнула, но не сдвинулась с места. «Ты путаешь эгоизм и желание манипулировать с любовью. И я понимаю одно — тебе нельзя было отступать, ведь вскрылась бы твоя ложь. И поэтому ты погрязала в ней всё больше и больше. Назад дороги не было с первого дня, как ты заключила сделку. И теперь тебя не примет моя стая. Ты вернёшься домой». И там тебя не ждёт ничего хорошего, а твоего отца ждёт очередной позор. А я и не надеюсь на понимание. Ты не знаешь, что такое любовь, раз упрекаешь меня моими же чувствами». «Что ты несёшь?» спросил я, делая два широких шага. «Я говорю правду, Метир. Твоя правда чуть не стоила мне истинной пары». Волчица меня перебила. «И потомство», сказала она. «Ты же помешан на нём». Замолчи. Рывок я ухватил Лесю за предплечье. Ты играла с моей жизнью, заставила поверить в то, чего никогда не было, и этот факт не отменить. Забрала несколько десятилетий, но дальше я не позволю забавляться. Хватит. Я не знаю, как и где ты будешь жить дальше, но я предупреждаю тебя здесь и сейчас. Не смей приближаться к Агате. Леся упрямо смотрела мне в глаза. А если приближусь, то что? Я не посмотрю на то, что ты самка, ответил я тихо. Волчица опустила глаза и произнесла: "Я поняла. Отпусти, я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь". "Нет", я отрицательно покачал головой. "Хочешь, чтобы я поехала к твоей человечки и извинилась перед ней?" с вызовом спросила Леся. "С этим я сам справлюсь" и я не подпущу тебя к Агате ближе, чем на сто метров. Я хочу избавиться от меток, что стоят на нас. Ты больше не принадлежишь мне и моей стае, а я не принадлежу тебе». Волчица накрыла ладонью свою метку, пытаясь спрятать её от меня. «Сиар?» — позвал я демона, что всё это время курил, присев на край стола. «Ты можешь снять метки?» «Нет, но я точно знаю ту, кто сможет это сделать». Дэмон затушил окурок в пепельнице, махнул пару раз ладонью, разгоняя дым. Минуту. Я не отпускал руку волчицы, пока Сиар не торопливо шёл к двери. Если есть возможность избавиться от метки, я сделаю это сейчас. Она была напоминанием о лжи, и я хотел как можно скорее присвоить себе маленькую ведьму. Сделать так, чтобы все не люди знали, агата моя. Дэмон открыл дверь и чуть склонился, пропуская девушку в кабинет. Моя богиня, произнёс он на грани слышимости. И это было не абстрактное выражение и не ласковое прозвище. Перед нами Селена. У меня не было никаких сомнений, хоть я видел её собственными глазами впервые. Селена двигалась плавно, бросила взгляд на меня, на Лесю. Богиня, выдохнул я, словно я нахожусь у алтаря или на месте сил, где подпитываются не люди совершают обряды и молятся высшим силам. В груди зарождается трепет, что заставляет замолчать и склонить голову. Даже волчица перестаёт вырывать руку, смотрит на богиню глазами полными страха. "Мои дети", заговорила та. "Многие из вас потеряли себя, перестали жить по законам, что я вам завещала. Вы стали так похожи на людей". Селена остановилась напротив нас. Но я всё исправлю. Она подошла ко мне и приложила тёплую ладонь у основания шеи, накрывая метку. Я боялся шелохнуться и вздохнуть полной грудью, ощущая прикосновение богини Селена во плоти, прародительница всех оборотней в шаге от меня. Да мне никто не поверит, что я видел её вот так, словно обычного человека. Так лучше. Ладонь скользнула по коже, словно стирая грязь, а не магическую связь. Я помню тебя ещё волчонком, Митир. Надеюсь, вы помните не всё обо мне. Я осмелился заговорить. Селена хитро улыбнулась. Всё, она засмеялась. А глупости совершаю и я. С этими словами она перевела взгляд на Сиара. Но не каждую глупость можно исправить или простить, добавила богиня, серьёзно обращая внимание на волчицу. Тебя, Лисана, я не прощу. Повторила действие, что совершала до этого со мной, но более небрежно и порывисто. Коснулась волчицы и отдёрнула руку. Ты разочаровала. Сейчас ты подумаешь, что это не наказание, но прожив не одну сотню лет в одиночестве, изменишь мнение. Я лишаю тебя возможности встретить свою истинную пару сейчас и впредь. А если этого покажется недостаточно, я заберу волчицу и в эту секунду начнется отсчет человеческой жизни». «Справедливо», — заметил демон. «Но, как по мне, слишком мягко». Богиня оставила слова Сиара без комментариев и обратилась ко мне. «А ты, волк, поторопись. Твоя пара решила в корне изменить свою жизнь, и если задержишься, то вновь потеряешь несколько лет жизни».